Глава 20. Не помню, какой был день расследования, пятый или шестой, и какая была в тот день погода, тоже не помню, хотя мне всегда было не безразлично, что там за окном: дождь или солнце, ветер или тишина, тепло или холод. Внешний мир отстранился от меня. Я допрашивал показания приборов, программы компьютеров, энергетические выдачи установки, перелистывал ленты самописцев, вдумывался в команды исполнительных механизмов и когда и этот труд был завершён, я некоторое время молча смотрел на результат. Ошибки в первоначальном определении тета не существовало. Все прямые, все косвенные данные экспериментов подтверждали константу, положенную в расчёт установки. Кондрат переместил несколько цифр в записи, совсем незаметное изменение, маленькая подтасовка, а в отдалённом итоге она и дала уменьшение в 100 раз. Всё было заранее продумано. Кондрат не сомневался, что в спешке и в волнении я и не подумаю обратиться к лентам самописцев, не буду сравнивать кривые на диаграммах с цифрами в журналах. какими же белыми нитками сшита чёрная сеть обмана. Немного бы чаяния, и все хитросплетения выводов рухнули бы, как подрубленное дерево. Нет, контракт действовал безошибочно. Чтобы раскрыть обман, надо было заранее знать, что обманывают, подвергнуть проверке не выводы из цифр, а сами цифры, усомниться в главном: точно ли записаны эксперименты? Тогда я и помыслить не мог об обмане, на этом и был построен обман. И если бы Кондрат не вырвал страницы с фальсифицированными данными, я бы и сейчас верил им. Я бы и сейчас с горечью признавался: да, никогда человечество не получит новые источники энергии. Вот они вспыхивают на экране, восстановленные в памяти страницы, как они неопровержимо доказательны. Я откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Я чувствовал себя опустошенным, но не испытывал ни возмущения, ни негодования. Получилось то, что я предугадывал. С того момента, как я увидел вырванные страницы и узнал, что вырвал их Кондрат, я уже подозревал истину. На душе было горько, а не злобно. Внезапно прозвучал вызов. На экране появилась Адель. Ты в лаборатории, Мартин. Она неприязненно всматривалась в меня. Что ты там делаешь? Многое, Адель. Всего сразу не расскажешь. Расскажи главное. При встрече, пожалуйста. Не люблю экранных бесед. Тогда пошли разрешение на вход для меня и Эдуарда. Через 10 минут мы придём в лабораторию. Они пришли через 10 минут. Воделли идеально совмещались женственная внешность с неженской точностью. Она вошла первой, за ней плёлся Эдуард. Я встал им навстречу, протянул руку. Она сухо коснулась моих пальцев, он так долго жал их, словно что-то хотел перелить из моей руки в свою. Потом он плюхнулся на диван, а она встала у окна на любимое место. Дневной свет Сегодня довольно тусклый, красочно, как и раньше, на этом месте высвечивал половину лица и фигуры. Вторая половина была затемнена, так ей почему-то нравилось. Эдуард выглядел каким-то разваренным, и я посочувствовал. Как будто только что слез с горы, той случае мне с Эвереста или Килиманджаро. Он проворчал: "От боячка В Гималаях чувствую себя гораздо легче, чем в кабинете нашего дорогого президента. Старика сдвинуть с позиции трудней, чем переместить Эверест из Азии в Африку. А пробовал передвинуть Эверест? Говорю тебе, я пробовал передвинуть боячика. Это хуже. Адель прервала наш разговор. Мартин, ты, кажется, осваиваешь место начальника лаборатории ратоновой энергии. каковы же успехи? Чему ты ухмыляешься? Она явилась чего-то властно добиваться. Я видел её насквозь. Дорогая Адель, сними фильтры с глаз. Они показывают неверную картину. Разве ты не за столом Кондрата? И разве тебя не осияняют лики великих святых науки? Она показала на портреты Ньютона, Эйнштейна, Гор и Прохаски. и вид самый начальственный, руководящий, важно добавил Эдуард. Между прочим, Мартин, я всегда был уверен, что ты создан для руководства. У тебя, знаешь, такие директивные глаза, подсказал я. Нет, не глаза. Впрочем, глаза тоже. Я имел в виду жесты, слова, в общем, поступки. Мы и Саделью так поняли твой приход в лабораторию, что теперь будешь возглавлять ее ты. Допустишь и нас, или подтвердишь изгнание? Вы хотите вернуться в лабораторию? Да, ответила Адель. Несчастные изгнанники роль не для нас. Ты ведь вернулся? Пока она говорила, я торопливо обдумывал, как держаться. Их приход был неожиданным. Неожиданным было и желание вернуться в лабораторию, и я не знал, что сказать о своём появлении в ней, где мера той откровенности, какую могу разрешить себе. Я осторожно начал. В общем, конечно, Кондрата нас прогнал, но Кондрата нет, и лаборатории нет. Куда вы собираетесь возвратиться? Куда, куда воротился ты? ответила Адель. Ты в лаборатории? Сидишь за столом её бывшего руководителя? Значит, лаборатории есть? Я сижу в лаборатории, но повторяю, лаборатории нет. Тогда зачем ты появился здесь? На это я мог ответить открыто. Лар и Сомов предложили мне расследовать обстоятельства катастроф. Вот почему я за этим столом. С возобновлением экспериментов это не связано. Лара и Сомова не устраивает заключение комиссии, расследовавшей катастрофу. Оно им кажется недостаточным, Адель. Они хотят услышать мнение человека, долго работавшего в лаборатории. Логично. Но мы с Эдуардом тоже работали в лаборатории. Почему обратились к одному тебе? Об этом надо спрашивать не меня. А их. Я не знаю, почему они выбрали меня, а вас игнорировали. Но ты бы мог сказать, что без нас расследование будет неполным, что и наше мнение имеет немаловажное значение. Почему ты этого не сделал, Мартин? Конечно, я должен был вспомнить о вас, когда меня вызвали Лар с Сомовым, но я не вспомнил. К сожалению, было так. Ты понимаешь, что твой ответ несерьёзный. другого у меня нет она долго не отрывала от меня гневного взгляда эдуард молчал он как бы показывал что и сам разговор и результаты разговора его занимают мало уверен что в эти минуты он размышлял о чём-то постороннем хорошо примем что серьёзного ответа на серьёзный вопрос у тебя нет снова заговорила адэль ответь тогда на другой вопрос Ты не посоветовал привлечь нас к расследованию. Но разве не мог информировать о нём? Вызвать, если не для дружеской, то хотя бы для официальной беседы? Или и на это не можешь ответить? На это могу. Я собирался просить вас к себе, когда для меня картина катастрофы разъяснится. А картина, естественно, темна, раз ты нас не вызываешь. И нам пришлось самим напроситься на приём. Я игнорировал её иронию и ответил как можно более дружески. Ты права, Дель. Катастрофа для меня пока темна. Загадка гибели Кондрата остаётся загадкой. Ты уверен, что удастся разъяснить эту загадку? Надеюсь на это. Хорошо. С Кондратом понятно. Он погиб, причины гибели остаются теми же, какие указаны официально: неосторожное включение линии высокого напряжения. на горячие материалы, так? Не просто горячие, а взрывчатые. Опусть взрывчатые. Оставим на время трагедию Кондрата. Вернёмся к ней, когда ты бросишь на неё свет. Не возражаешь поговорить о другом? Как я могу возражать, не зная, о чём это другое? Не притворяйся, ты знаешь, о чём я буду спрашивать. Так или не так? Так. Знаю. спроши. Адель всё же помедлила. Я внутренне сжался. Она ещё не понимала, что я не смогу честно ответить на то, о чём она спросит. На мне железной цепью висел обман Кондрата. Пока я не дознался, почему он обманул нас, я не мог прямо сказать им обоим, что был обман. У Кандрата несомненно возникли важные причины для удаления нас из лаборатории, более важные, чем наука, чем наша дружба, чем его чувства к Адели наконец. И я ещё не знал, что честней, что нужней: раскрыть обман или умолчать о нём. Прикрыть один обман другим я не мог. Честно во всём признаться не смел. Адель задала вопрос так резко, как если бы наносила удар. "Мартин, только правду. Не было ошибки в экспериментах? Не было того провала, каким ошеломил нас Кондрат?" Я постарался хоть на минуту ускользнуть от прямого ответа. "Какие у тебя основания спрашивать об этом?" "Ты заменяешь ответ вопросом. Хорошо, я отвечу тебе. И ты И Кондрат, конечно, понимали, что уйдя из лаборатории, я снова проверю свои вычисления. В них не было ни малейшей ошибки. Я это установила окончательно. Вот моё основание для вопрос. И Кондрат говорил, что в твоих вычислениях нет погрешностей, и что просчёт в неправильном определении величины тета. Эксперименты подтвердили, что надо исходить из нового значения константы Это ты подтвердил, что эксперименты подтвердили. Не забывай, пожалуйста, что ты проверял записи. Не забываю. Ты тогда объявил нам: "Эксперименты свидетельствуют, что тета в 100 раз меньше, чем первоначально принято". Всё верно. Записи в рабочем журнале показывали, что константа иная, чем мы считали. Я снова повторяю вопрос, от ответа на который ты уклонился. Не было ли ошибок в самих экспериментах? Правильно ли вписали в журнал данные? На это я ответить не мог. Я старался не глядеть Адели в лицо. Воздержусь от прямого ответа на твой прямой вопрос. Почему? И на это не отвечу, по крайней мере, пока не закончу расследование. Тогда, возможно, что-то скажу. Возможно или наверное что-то скажешь? Этого сейчас не знаю. Она повернулась к молчаливому Эдуарду. Ты слышал, Эдик? Я говорила тебе, что и в нашем устранении из лаборатории, и в самой гибели несчастного Кондрата скрывается тайна. Ты теперь не веришь, что я права? Он неохотя откликнулся на её взволнованное воззвание. Ты хотел спросить о журнале, помнишь? Помню. Мартин, я не экспериментатор и должна тебе верить во всём, что относится к лабораторным работам. Но мы с Седиком хотим сами взглянуть на рабочий журнал, который ты так внимательно изучал в тот день. Я чуть не застонал от душевной боли. Я не мог исполнить её требование и не мог объяснить, почему не могу исполнить. К сожалению, должен отказать в твоей просьбе, Адель. Требовании, а не просьбе, Мартин. И в требовании отказываю. Тогда разъясни почему. И этого не скажу. Кончим на этом, друзья. Ваши вопросы подошли к той грани, за которой я не могу и не хочу ничего говорить. Наберитесь терпения. Одно могу посоветовать: набраться терпения и сколько, дорогой Мартин, килограмм, тонну или километр, на месяц, на год, на десять лет, если измерять терпение в единицах времени. Не откажи и в любезности разъяснить. Я молчал. Адель обернулась к Эдуарду. Что будем делать, Эдик? набираться терпения, не зная даже в каких единицах оно измеряется, или настаивать на раскрытии всего, что от нас утаивают. Пойдём клару или Сомов в пизнью, Эдуард. Руководители института поставят Мартина на место. Она злорасмеялась. Не поставят, а посадят. Вот он уже сидит на месте начальника лаборатории. Это место для него заранее предусмотрено. Не будь наивным, Эдик. Сомов скажет тебе не больше того, что говорит Мартин. Но Мартин ничего не говорит. Значит и Сомов ничего не скажет. Но если они молчат, то говорить будем мы. У нас есть что сказать и Сомову, и тебе, Мартин. Будешь слушать нас? Отвечай, будешь слушать? Буду, сказал я. Тогда с ними датчики мыслиграфа Они торчат на твоих ушах как дьявольские рожки. То, что я теперь скажу, предназначено только для тебя, а не для Сомова, с которым ты спелся. С ним побеседуем особо. И без меня, естественно, он с тобой поделится, не расстраивайся. Решительно не понимаю, почему она так взъелась на запись разговора. Во всем, что она потом говорила, не было и слова запретного для записи, ни брань, ни оскорбления, и она с блеском демонстрировала в почти часовой речи лучшее, чем обладала, свою логику. Речь была построена совершенно и прозвучала бы абсолютно убедительно, если бы не один из ян. Безукоризненное логическое здание было выстроено на фальшивом фундаменте. И этого одного, что она исходит из ложных посылок, я объяснить не мог. Именно это надо было скрывать. Я молчал и слушал. Она все больше воспламенялась от своих слов, а я молчал и слушал. Я уже давно заметил и твоё странное отношение к нашим исследованиям. Так она начала. Ты первый нашёл, что ратоновые ливни из вакуума способны менять микропространство в атомном ядре. И этим ты указал реальный путь к овладению новой формой энергии. Как бы вёл себя нормальный человек? Я, Эдик, сам Кондрат, наконец, совершив такое открытие, безмерно бы гордился собой, ликовал, торопил эксперимент. А как вёл себя ты, Мартин? Даже не радовался, хмурился, а не сиял. Один среди нас впал в неверие. И когда поставил в университетской лаборатории опыты с серотонами, вспомни, как они шли? Плохо шли, ничего не получалось. И если бы Эдуард Не устроил нам приглашение в объединённый институт, никто бы не узнал о твоей замечательной находке. Ты мешался самому себе так странно, так удивительно странно ты вёл себя. А что было потом в стенах объединённого института? Увспомнишь, что было потом? А, не хочешь вспоминать. Мы напомним. Та же загадочная холодность, то же необъяснимое нежелание успеха. Кондрат горел. Эдик и я были полны энтузиазма, а ты трудолюбиво выполнял задания и только. Мартин и только. А когда мы радовались, что вот уже не за горами признание и слава, ты молчаливо усмехался. Ты не видел своей усмешки, но мы видели, недоверчивую, почти недоброжелательную. Мы думали тогда: Ты такой ироник, скептик, да и нечистолюбив, что с тебя взять. А ты другой, не тот, каким видим тебя. Каким видел тебя Кондрад, вообразивший в тебе все человеческие совершенства и благородство. Одна я смутилась, когда ты отпустил Эдуарда, говорила Адель. Ну, не отпустил, отпускал Кондрад. Но разве не ты заверил, что временно обойдёмся без Эдуарда и объявил это перед пуском ротонового генератора? Никто из нас троих не знал, что пуск вот-вот, а ты знал и скрыл, чтобы Эдуард успел уехать. Зачем ты так поступил? Да, всё верно, Эдуард был в смятении, надо было успокоить нервы, но ведь никто не мог гарантировать тогда, что генератор сразу пойдёт. И ты отпускаешь его в такую минуту. Каждый отчаянно нужен, каждая пара рук, каждая голова, а ты отпускаешь Эдуарда. Как это понять? Равнодушие к делу. Так объяснил себе Кондрать твой поступок и поссорился с тобой. А я вас мирила. Разве не так? А ведь было не равнодушие, было гораздо хуже. Так те дни видится сегодня, только Кондрад не проник тогда в твои тайны и цели, и очень жаль, что не проник. И мне было темна твоя душа, продолжала Адель. Я нашла простое объяснение. Ты, завистлив, ты ловко обеспечил уход Эдуарда, чтобы было меньше претендентов на славу. Маленькое числами маленького человечка таким ты мне вообразился. Я говорила это Кандрату, он возмущался, он считал тебя чуть ли не научным титаном, не раз повторял мне, как счастлив, что довелось работать с тобой, а как тебя ценил Эдуард. Он говорил, что ставит тебя наравне с Кандратом даже выше. Да, я ошибалась тогда. Ты не маленький человечек, Мартин, ты крупная личность, но крупной не той величиной, какую тебе приписывали. В тебе не тружба, а недоброжелательство. Ты мастер зла. Вот твоя натура. По-настоящему я поняла тебя после возвращения Эдуарда. Всё сразу пошло по-другому. Нет, внешне ты не переменился, ты умело таишь сокровенные помыслы, но Кондрац стал иным. И утверждаю под твоим воздействием. Вспомни, так хорошо шла работа, но вернулся Эдуард, и одолели не палатки, не он вызвал их, но не палатки были связаны с его появлением. Эдуард был нежелателен тебе и Кондрату. Вот причина того, что эксперименты залихорадили. А вскоре стала нежеланна и я. Я сказала тебе и Кондрату. Поправляюсь. Тебе, а от этого и Кондрату. Ты стал его злым гением, ты одолел его духовно. Он глядел на мир твоими глазами. Он не раскрыл главного в тебе, твоего двуличия. Я однажды сказала Кондрату, что в тебе скрытое недоброжелательство. Ты хотел меня в жёны, а я отказалась, и ты не простил ни мне, ни Кондрату, что я отвергла тебя ради него. Кондрат обругал меня дурой. Больше месяца мы разговаривали с ним только в лаборатории, а дома молчали и отворачивались один от другого. А затем возникла проблема Константы Тета. Я от сомнения впрыснутый тобой в Кондрата дал результат. Кондрат стал выискивать причины не поладок не в твоих ратонах, а в своей идее. Уверенно, что он в те дни потерял способность хладнокровной оценки экспериментов. А каким он стал невозможным для общения. Он избегал меня, старался не встречаться с Эдуардом, лишь с тобой как-то держался. Тот свод экспериментов в журнале, показанный нам, был актом отчаяния. Кондрат когда-то невольно акцентировался на удачных данных, Теперь расстроенный акцентировал данные плохие, но окончательную оценку он предоставил тебе. Помню, отчётливо помню, как ты перелистывал страницы, мы не дыша глядели на тебя, а у тебя были отсутствующие глаза. Ты смотрел в журнал, а думал о другом. И что ты сказал потом? Я ждала, Эдик ждал, что скажешь единственно разумное. Да цифры не хороши, но надо их досконально проверить. Не будем пока принимать других решений. И если бы ты сказал так, то не было бы никакой ссоры, ни мне, ни Эдуарду не пришлось бы уходить из лаборатории. Я обвиняю тебя, что ты давно хотел нашего ухода и думал только об этом, когда притворялся, что оцениваешь записи в журнале. И ты нанес. свой безошибочный удар. Ты объявил, что константа тета при увеличена в 100 раз, и мы с Эдуардом покинули лабораторию. Адель минуту помолчала, она задыхалась от негодования. Справившись с дыханием, она продолжала. Коварный замысел отстранить двух нежеланных товарищей удался, но это лишь часть замысла. Надо довершать задуманное, отстранить и самого Кондрата. До меня доходили сообщения, как вы оба ведёте себя в лаборатории. Кондрат страдал, ты оставался безмятежно спокойным. Он начинал что-то новое, пытался обойти по кривой неудачу с константой. Ты наблюдал за Кондратом, но и не думал помочь. Тебя не устраивал успех его новых начинаний. А потом ты увидел, что Кондрат встал на правильный путь, но путь опасен. Новые эксперименты могут вызвать аварию. И ты подстроил новый скандал, поссорился с Кондратом, ушёл из лаборатории, взвалил на Кондрата непосильную для него заботу, твой ратоновый генератор. Финал был неизбежен. Один Кондрат не справился с новыми экспериментами и погиб. Я всё же набрался сил промолчать. Мое молчание убеждало ее в моём молчании убеждала её в моём бессилии. Она взвинчивала себя всё больше. Ты долго держался в стороне, говорила она, но гибель Кондрата открыла тебе дорогу. Ты убрал все препятствия к единоличному торжеству. Ты возвратился в лабораторию. Глупости, что было в настояние Лара и Сомова, Для дополнительных расследований надо приглашать нас всех, ни одного тебя. Нет, ты вернулся один, не расследовать трагедию, а восстановить лабораторию для себя одного восстановить, только для себя. Мы с Эдуардом ждали весточки, ждали вызова, и как видишь, не дождались, пришли сами и требуем ответа. Что ты здесь сделаешь? Почему отстраняешь нас? Я сказал холодно: "И на этот вопрос ответа не будет". Эдуард решил, что пора и ему вмешаться. "Мартин, ну прекрати. Мы имеем право спрашивать, ты обязан отвечать. Лаборатория ратоновой энергии наше общее детище. Разговор служебный, а не личный. Именно потому, что служебный, а не личный, я не хочу вести его, если недоволен обратитесь к сому. Служебными делами занимается он. Адели почудилось, что она обнаружила во мне слабобину. Она отошла от окна, приблизилась к столу. Эдуард поспешно вскочил. Он подумал, что она хочет ударить, но она с ненавистью проговорила: "Вот как служебные разговоры не ведёшь, а личные?" Может быть, скажешь, как бывший друг Эдуарда и мой, и как мой бывший неудачливый поклонник, что лично, что не служебно, думаешь о нас. Она и отдалённо не подозревала, какое принесла мне облегчение, предложив перейти от служебных отношений к личным. О Бэдуарде мне нечего говорить, он молчал. Не знаю, что означало его молчание, полное ли согласие с тобой или осуждение твоей ярости. Но тебе могу сказать, как твой бывший друг, как твой бывший поклонник, как человек, радующийся, что ему не выпало тяжкой доли быть твоим мужем. Кондрат в раздражении обругал тебя дурой. Ты не дура, конечно. Ты умна, ты знающая, очень талантливая. Для тебя надо искать другие характеристики, брань не подойдёт. Я слушал тебя и думал: кто же ты? И понял: раньше были такие понятия мещане, обыватели, филистиеры. Сейчас нет обывателей, нет мещан, никто свои мелкие житейские интересы не превращает в способ всеобщей оценки. Не делает своим маленькое удобство центром мира устройства. Но исключения попадаются. Ты такое исключение. Ты мещанка в мире, где нет мещан. И все, что ты говорила мне, мещанские мысли, мещанские чувства. Больше ничего не скажу, чтобы не выйти из круга личных отношений. Она порывисто подошла к Эдуарду. Эрик, уйдём. Нас вторично изгоняют из этой лаборатории. Он всё же на прощание кивнул мне. До него что-то дошло, чего она не была способна понять.